Завоеватель не может быть героем. Мне выпала честь участвовать в первой нашей встрече пять лет назад. Тогда я имел возможность подробно поделиться своими сокровенными раздумьями с этой высокой трибуны. С тех пор прошло не так уж мало времени. Сейчас мы видим, что наше начинание не угасает, а наоборот, все больше привлекает к себе внимание писателей мира. Со всех сторон в Софии собираются люди, пишущие, владеющие пером и потому имеющие возможность влиять на умы и сердца современников. Это не только прекрасно, это необходимо. Если бы каждая выходящая в свет книга могла утвердить сознание в мировосприятии читателей те благородные идеи, о которых здесь идет речь, мы могли бы считать, что наши необыкновенные трудности и задачи, предложенные XX веком, выполнены. Именно в двадцатом веке возникла совершенно новая функция писателей мира, если можно так сказать, дополнительный груз, бремя, новая их миссия. Прежде классики наших литератур выступали глашатаями гуманизма, имея возможность жить в более спокойных условиях. Даже когда в недавнем прошлом раздавались тревожные голоса Ролана, Горького, Хемингуэя, не было еще такой опасности, не возникало положения, когда вопрос стоял: быть нам или не быть. Альтернатива именно такова: либо мы сохраним все то, что человечество создавало с таким трудом и усилиями на протяжении своей долгой истории, или мы все это утратим. И вот в этот самый момент. Когда мы с вами собрались здесь, чтобы поделиться своими впечатлениями, мыслями, тревогами, надеждами, отчаянием, другие люди, и это надо с полной ответственностью себе представлять, подсчитывают коэффициенты возможных потерь убитыми и ранеными при той или иной боевой операции. Возможно, именно сейчас кто-то подсчитывает, сколько будет стоить подготовка одного солдата для участия в ядерной войне. Я думаю, что такие расчеты ведутся. Вспоминаю слова, однажды сказанные моим другом. Вот вы все рассуждаете о мире, боретесь за мир, пытаетесь повлиять на людей, чтобы они тоже приняли активное участие в этой борьбе, стали вашими единомышленниками. А вы задумываетесь, хоть на короткое мгновение, что некий молодой генерал, чья военная служба, чья карьера приходится на наши дни, которому пока ничем не удалось отличиться, прославить себя, в эти самые дни мечтают о том, как вписать свое имя в анналы военной истории, что, наверное, есть и такие, кто не прочь бы выступить в амплуа сегодняшнего Александра Македонского или Наполеона. Я действительно призадумался над этим. Сколько было принесено людских жертв в те времена, когда Александр Македонский покорял мир? Многие ли сейчас помнят об этих жертвах? А Македонский остается одной из самых известных личностей этой эпохи. Или Наполеон, это уже ближе к нашему времени. Сколько людских жертв было принесено в его пору на алтарь войны? Не будем разбираться сейчас. Почему возникали эти войны? Какие причины привели к ним? Сам факт, что фигура Наполеона нередко героизируется, а погибшие они вроде бы никто, они не воспринимаются нами, забыты. Вот эта мысль приводит меня в отчаяние. И я думаю о том, как это важно сейчас каждому из нас, каждым своим словом, каждой строкой своей книги, единственного оружия в наших руках. Таким образом повлиять на умы и настроения, на сознание, на формирование взглядов молодых людей, чтобы показать им, как опасно героизировать это в прошлом, превращать это в символ славы величия, хоть в чем-то содействовать рождению какого-нибудь новоявленного Наполеона. Тем более страшна была бы сейчас, обладая сегодняшним оружием личность, которой может прийти в голову мысль. А чего собственно стоит человеческая жизнь? Был же Наполеон в конце концов. какую оценку дает ему история, к чему мы пришли, как он выглядит, какой ореол окружает его и где эти безвестные солдаты, армии, дивизии, которые полегли на полях тогдашней войны? Не бродят ли такого рода мысли, в чьей-нибудь голове. Не жаждет ли сегодня кто-нибудь еще раз прославить себя таким образом? Трудно сказать. Наша задача – вот этой жажде славы, этому человеческому пороку противопоставить другие ценности, другие критерии. Везде и всюду, на всех языках, во всех литературах нам следует насаждать мысли и чувства истинно гуманные, Благотворные, позволяющие нам именоваться людьми, теми разумными существами, которые, однажды возникнув почему-то на этой планете, в этой природе, не кончили бы жизнь столь бесславным образом. 1983 год.